Глава 16 Виолетта. На душе кошки скребут. Первое, что я сделала, когда вернулась в прогулки, это поднялась к себе и закрылась в комнате. Ее я уже подсознательно воспринимаю как свою территорию, ведь именно здесь мне изначально было предложено расположиться. Благо Мишель не мешает такому моему восприятию и позволяет вдоволь здесь освоиться. Сейчас же меня накрыл целый рой разных мыслей. Еще из того утра мне покой не дает мысль о той девушке, что нуждается в помощи. Ее будущее, которое я увидела, нельзя допустить. И тот факт, что я могу изменить печальный ход событий в ее судьбе, тяжким бременем ложился на мои плечи. Я постаралась максимально сосредоточиться, чтобы увидеть хоть что-то еще о ней. Но все мои старания были тщетны. добавок лишь сильно разболелась голова. Поэтому спускалась к ужину я в довольно грустном настроении. К моменту моего появления в столовой уже находился Луиза Пьер. По поведению Бетта было видно, что он ждал от меня новостей. Зря я ему о своем видении рассказала. Теперь он знает, что его истинной паре грозит опасность, но сделать с этим ничего не может. — Пьер прости. Мне больше ничего не удалось узнать. Пока. Я буду стараться. — Если я могу чем-то помочь в этом? — К сожалению, я и сама не знаю, что именно мне может помочь. Но я верю в лучшее. Уверена, что мне еще должна прийти информация о ней. Чуть позже пришел Мишель, и мы сели за стол. Французский Альфа был молчалив и слишком серьезен. Разговор за столом не клеился. Луиза после утреннего происшествия вела себя на редкость смирно. «У меня для вас новости!» Неожиданно прервал молчание Мишель. «Хочу, чтобы вы знали. Завтра сюда прилетает дурат Виолетта, Матвей!» «Мой брат? Почему мне он ничего не сказал?» «Хм, как прилетит, так и улетит. Ни с чем!» Поторопилась заявить Луиза, делая вид, что это ее не особо касается. Но по ее неспокойному виду несложно догадаться, что она занервничала и изрядно переживает. «Ты ведь насильно не собираешься меня ему отдавать?» Спросила Луиза брата. «Насильно? Ты его истинная. По крайней мере, все на это указывает. Но даже в этом случае решение принимать тебе. Если не хочешь, никто тебя заставлять не будет». «Не захочу. Захотела бы, то сразу бы в России осталась». «Ты знаешь, ты моя сестра, я в обиду тебя никому не дам. Но прошу, дай ему шанс. Особенно, если он все-таки окажется твоей истинной парой». «Спасибо. Я поел. Спокойной ночи всем». Проговорила Луиза, вставая из-за стола и, виляющей походкой, отправился из столовой. Доев, я тоже встала из-за стола, а Мишель, никак не реагируя на меня, заговорил с Пьером о делах. «Вот что за странные мужчины? То они бегают, проходы не дают, то вообще не замечают и никак на тебя не реагируют, словно ты пустое место. Причем он мне сам грубо беспринципно заявил, что никуда меня не отпустят, а после этого перестал замечать. В чем логика?» Поднялась в комнату и первым делом набрала брата. «Алло, привет!» «Привет, Веточка! А я все думал, звонить тебе или не стоит лишний раз молодых от брачного периода отвлекать!» «Матвей, прекрати!» разозлилась я. Голос брата тут же стал серьезным. «Что-то не так?» «Все так, только нет никакого брачного периода». «То есть он ошибся, ты не его пара?» «Не знаю я, мы это еще не выяснили. Ты завтра сюда прилетаешь?» «Да». «Ага, и узнаю я это от других». «Ну, я не хотел тебя отвлекать. Уже не могу дождаться, когда у вас буду. Как там моя цыпочка? Ждет меня?» Так ждет, что заявила, что никуда с тобой не поедет. И попросила брата, чтобы он ее в обиду не давал. «Хм, так ее обижать никто не собирается. Строптивая, значит». «Еще какая?» «Это лишь еще больше заводит моего волка». «Мать, прекрати». «Ладно, сестренка, до завтра». «Пока, до встречи». Я ждала его. Ведь это его комната тоже, и, по идее, он должен сюда прийти спать. Но он все не приходил. Да и вчера от меня сбежал и не вернулся. Значит, ему есть где ночевать еще? Вначале я просто лазил в интернете через свой телефон, потом немного поиграла в игры, и, чтобы скоротать время, пролистала все новостные ленты у друзей. Я ждала. Ждала, когда он придет, чтобы не быть застигнутой им врасплох. Но в итоге поняла, что это бесполезно, и уснула. Однако сквозь дремоту я почувствовала, как прогнулся матрас с другой стороны кровати. Затем почувствовала, как он склонился к моему плечу и шумно вдохнул мой запах. Все-таки пришел. Не стал ночевать непонятно где. И сама не понимая, почему, меня это порадовало. Мне снился лес. Мой лес. Тот самый, в котором я выросла. Поляна нашей стаи. На ней собралось много оборотней. Они стояли по кругу А в центре были два альфа. Мой альфа и Егор и другой, молодой и еще совсем зеленый Альфа. Я видела, как мужчины раздеваются, озлобленно глядя друг на друга и готовясь к схватке. Вот они перевоплощаются. Волк Егор я хорошо знаю, да он и размерами больше того молодого Альфы. Только от чего то все идет не так. Как будто высшие силы на стороне молодого. Изначально в бою доминировал и побеждал Егор. Но затем все пошло не так. Он подскользнулся на ровном месте, затем молодой и прыткий Альфа подлез под него и схватил его за кадык. «Нет!» – закричала я, пытаясь предотвратить происходящее, и села на кровати просыпаясь. «Тише, тише, это всего лишь сон, чтобы тебе там не приснилось!» Меня притянули к себе крепкие объятия, и сразу стало спокойно. Почувствовала дорожки слез на своих щеках. Видимо, Мишелях тоже увидел, бережно с моего лица и приговаривая. «Я рядом, все хорошо». Я носом ему в грудь, вытягивая его запах. Оказалось, он дарил мне спокойствие. А затем до меня дошел смысл моего поступка, я невольно заулыбалась. «Не понял, ты плачешь или смеешься?» «Я сейчас поняла, что нюхаю твой запах. А ведь думала, что во мне нет волчьих повадок и все человеческое». Хриплым от голосом произнесла я, сама в шоке от того, что так смело и откровенно выложила ему свое состояние. «В этом нет ничего странного». Ты наполовину волк, не забывай об этом. Спорить сейчас совершенно не хотелось. Я попросту молча осталась засыпать на его груди. В этот момент мне было так хорошо, что я решила засунуть свои правила приличия и гордость куда подальше. Мне совершенно все равно, что я щекой лежу на его груди, чувствуя, как стучит его сердце. Мои ладони прикасаются к его обнаженному телу. И мне без разницы, что мы ночью в одной кровати наедине. Блин. Думая о таком, я точно не скоро усну само оборотень лежал не шевелясь. Интересно, он уже уснул или просто не шевелится, чтобы меня не смущать? В итоге, сама не знаю как, но я уснула. А когда проснулась, то уже лежала на боку, ногой обнимая подушку. в другой стороне кровати никого не было. Но не могло же мне все это присниться.